Я над этими листами погибал от восхищения и смеха, потому что рисунки смешили поневоле, хотя и находились при священнейшем тексте. И брат Вильгельм, на них поглядевший, ухмыльнулся и сказал: «Бебвинами их зовут у меня на островах. А галлы бабуэнами отозвался малахия, Адельм действительно учился рисунку у вас в стране, потом совершенствовался во Франции. Бабуины — серечь африканские обезьяны, обитатели перевернутого мира, где замки стоят на кончиках башен, а земля находится на небе. У меня в памяти всплыл стишок на языке родных мест, и я, не удержавшись, прочел. «Вот невиданное дело! На небо земля взлетела!» Вы же небо залетело. А Малахия подхватил с той же строки: облака под ногами, а земля над облаками, чудеса за чудесами. Молодец, похвалил он меня. Верно, Атсон. Это картины краев, куда едут на синей гуски, где ястребы удят в ручьях, медведи по небу гоняются за соколами. Раки летают на голубицах, Три великана сидят в мышеловке, А петух их щиплет да поклевывает. И бледная улыбка показалась на его губах. Другие монахи, робко слушавшие разговор, Захохотали во всю глотку, Как будто дождавшись от библиотекаря разрешения. Тот разом потемнел, а они все веселились. Любуюсь работой, злосчастного Адельма и указывая друг другу на самые потешные фигурки. Смех еще звучал, когда у нас за спиною грозная гулко прогремела. «Пустословие и смехотворство неприличны вам!» Мы обратились. Говоривший был старец, согбенный годами, белый, как снег, Весь белый, не только волосы, а и кожа, и зрачки. Я догадался, что он слеп, но голос его сохранял властность от члены крепость, хотя спина изгорбилась от возраста. Он держался, будто мог нас видеть, и впоследствии я не раз отмечал, что двигается он и говорит, как будто не утратил дара зрения, а по речи казалось, что он обладает и даром прорицания. «Сей муж славный годами и ученостью», сказал Малахия Вильгельму. «Хорхе из Бургаса. Он старше всех в монастыре, кроме одного Алинарда Гроттоферратского. И он тот самый, кому большинство монахов несет бремена прегрешений на тайную исповедь». И продолжил, обращаясь к старцу, Перед вами брат Вильгельм Баскервильский, гость обители. «Вы, верю, не прогневались на мой упрек?» — отрывисто заговорил старец. «Я слышал, как смеются над тем, что достойно осмеяния, и призвал братьев помнить правила нашего устава, ибо ради обета молчания монах обязан удерживаться» даже от добрых речей и тем паче от дурных. Об этом же и псалмопевец глаголит. Подобно дурным речам существуют дурные образы, те, которые клевещут на Творца, представляя созданный мир в искаженном свете, противно тому, каков он должен быть, всегда был и всегда прибудет, во веки веков до скончания времен. Но не к вам я обращаюсь, пришедшему из иного ордена, где, как я слышал, снисходительно относятся к неуместным игрищам. Это он намекал на распространенные у бенедиктинцев слухи о странностях святого Франциска Осидского, а, может быть, и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов, самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости».